Прибыла следующая группа и было заметно, как волна отвращения нахлюнула на лица всех присутствующих. Я видела ссылки в сети и статьи об этих ребятах, они не были теми, кого будут фотографировать. Толкач, Сотник, Скрип, два парня и девушка. Своим существованием они доказывали, что Кейпы не обязательно должны быть привлекательными, успешными или не могут страдать от наркотической зависимости. Отпятые наркоманы и дилеры, у которых, как оказалось, были сверхспособности – Толкач носил маску, закрывавшую верхнюю часть его лица. Нижняя половина была темнокожей, с ужасно потрескавшимися губами и зубами, которые скорее походили на растрескавшиеся фисташковые орехи. Он подошёл к столу и взялся за стул. Прежде чем он смог передвинуть его, Кайзер пнул стул, заставив тот упасть в сторону и прокатиться по полу. «Что за нахуй?» – прорычал Толкач. «Ты можешь сесть за угловой столик», – сказал Кайзер. Его голос был абсолютно спокоен, будто он говорил с незнакомцем о погоде, но в нём чувствовалась угроза. «Это потому, что я чёрный, что ли? Чё, тебя только это волнует?» По-прежнему спокойно Кайзер ответил. «Ты можешь сесть за угловой столик, потому что ты и твоя команда — жалкие неудачники-дегенераты-недостойные беседы. Те, кто сидят за этим столом, мне не нравятся, но я выслушаю их. К тебе это не относится. Иди нахуй!» «Как насчёт этого парня?» Толкач указал на Мрака. «Я даже не знаю, как его зовут, но он сидит тут!» Ему ответила трещина. Неделю назад его команда ограбила центральный банк Броктон-Бэй. Несколько раз они противостояли Луну и выжили. Большинство не может этим похвастаться. Даже если забыть про события недельной давности, он многое знает об АПП готов поделиться этой информацией с остальными. Она одарила Мрака взглядом, говорящим, что у того нет выбора, если он хочет сидеть за столом. Он опустил голову в ответ в едва заметном кивке. Мы обсудили это заранее и детально договорились о том, какую информацию раскроем. «Что такого вы сделали, что стоило бы место за этим столом?» Спросила она у толкача. «Мы держим территорию?» «Вы ничего не держите», — ответил мрак, поднимая голос искажённой силой. «Вы просто трусы, сидящие на территории, которая больше никому не нужна, изготавливающие наркотики и продающие их детям». «Мы продаём всем! Не только!» «Пшёл в угол!» Перебил его потусторонним голосом мрак. Толкач посмотрел на него, затем посмотрел на остальных, сидящих за столом. Каждая пара глаз, которые он мог увидеть за масками, смотрела на него с пренебрежением. «Говнюки! Пидорасы вы все!» Прорычал толкач, топая в угол паба, где уже сидели его товарищи по команде. Девушка из обслуги подняла упавший стул и подвинула его к столу, избегая смотреть в глаза сидящим рядом людям Кайзера. Она положила блокнот на стол, дожидаясь, пока все запишут свои заказы. Только в этот момент до меня дошло, почему в пабе была глухая официантка. «Думаю, один стол займу я», — сказал кто-то у двери. Большинство голов повернули, чтобы посмотреть на мужскую фигуру в чёрном костюме, красной маске и цилиндре. В нём было что-то с броносубботы. «Субботы». Члены его команды проследовали за ним в помещении, все в стильных красных и чёрных костюмах, отличающихся только деталями дизайна. Девушка с рисунком солнца, парень в массивной броне и квадратной маске, и существо настолько крупное, что ему пришлось ползать в бар на четвереньках, чтобы пройти в дверь. Этого четвёртого было сложно описать. Что-то вроде четырёхрукой лысой гориллы в жилете, маске, в узких брюках красно-чёрной расцветки, как и одежда остальных членов команды, с десяти сантиметровыми слегка закруглёнными когтями, выступающими на пальцах его рук и ног. «Скитальцы, да?» — произнёс выверт. Его голос звучал ровно. «Вы не местные. Вы можете считать нас кочевниками. Происходящее здесь слишком интересно, чтобы пропустить. Потому я решил, что мы заглянем сюда». Парень в цилиндре выполнил первый по-настоящему официальный поклон, который я видела в своей жизни. «Я Трикстер. Ты знаешь правила?» «Спросил его мрак. Мы бывали в подобных местах. Я могу предположить, не устраивать драк, не использовать способности, не провоцировать других, или все остальные в помещении забудут о любой вражде между собой, чтобы поставить нарушителя на место. Близко как правде. Важно иметь нейтральную территорию, где можно встретиться и цивилизованно обсудить кое-какие вопросы. Я не буду с этим спорить. Пожалуйста, продолжайте, будто меня здесь нет». Когда Трикстер занял стул и закинул ноги на стол, никто не стал возмущаться, хотя было похоже, что толкач хочет кое-кого убить. Остальные скитальцы расположились за столиком недалеко от нас, горилообразное существо село на пол, но оно было достаточно большим, чтобы его глаза оказались на одном уровне с товарищами по команде. Выверт опустил голову в кивке и сцепил пальцы. Когда он заговорил, голос его был ровным. «Видимо, собрались все». «Кажется, Лун не придёт, хотя я сомневаюсь, что это сюрприз для присутствующих, учитывая предмет нашей сегодняшней встречи». «АПП», — ответил Кайзер. «Подтверждена гибель 35 человек. Больше сотни за последнюю неделю было госпитализировано. На улицах присутствуют вооружённые силы, продолжаются перестрелки между членами АПП и обеднёнными силами полиции и военных. Они атаковали наши фирмы и устроили взрывы в местах, где, по их мнению, могли быть мы». «Они захватили наши территории, и нет никаких признаков, что они в ближайшее время остановятся». Выверт разъяснил ситуацию для присутствующих. «Это вызывает беспокойство», — сказал Кайзер. «Они беспечны», — сказала трещина. Судя по её тону, она считала беспечность таким же серьёзным преступлением, как и убийство котят. Выверт кивнул. «Это является настоящей проблемой». АПП не сможет выдержать, рано или поздно они самоуничтожатся, и проблема исчезнет. Если бы не некоторые тонкости, то бы восприняли это как благо. Но наша проблема состоит в том, что действия АПП привлекают слишком много внимания к нашему честному городу. Службы национальной безопасности и вооружённые силы стягиваются сюда, чтобы помочь в поддержании порядка. Герои стекаются в город, чтобы поддержать протекторат. Это усложняет ведение бизнеса. Бакуда в центре всего этого. присоединился к диалогу Мрак. Луна может быть и лидер, но всё зависит от неё. Она нанимала людей, похищая их спящими, подчиняя им имплантируя бомбы в их головы. Затем она угрожала взорвать их, заставляя похищать новых людей. Всего их сейчас не менее трёх сотен. Каждый её солдат знает, что если он не выполнит приказ, Бакуда может взорвать бомбы. Все они готовы рисковать жизнью, потому что альтернатива — верная смерть или гибель их близких. Наша главная цель — нейтрализовать её — Но она настроила свои бомбы так, что они взорвутся, как только её сердце остановится. Так что это будет немного сложнее, чем простое убийство». Он коснулся тьмы, покрывавшей его грудь, и вытащил пакет. «Неделю назад, устроив засаду на мою группу, она вела видеосъёмку, но оставила камеру, когда бежала. Я сделал копии. Возможно, вы посчитаете их полезными, чтобы лучше понять её». Мрак вручил диск с записью каждому сидящему за столом. «Это была демонстрация нашей силы». Видео показывало всё от момента, когда Бакуда превратила Пака Чиху в кровавое месиво до взрыва второй бомбы в рядах её бандитов. Когда вторая бомба взорвалась посреди группы Бакуды, камера упала, на записи были слышны выстрелы и всё закрылось селом мрака. не было видно, как мы бежали. Запись не показывала нашу слабость, не показывала, насколько нам повезло, что мы смогли уйти, и насколько плохи были наши дела в действительности. Это демонстрировало всем, чему именно мы противостояли, и позволяло показать, что мы вышли невредимыми, и оказались в состоянии прийти на эту встречу. Этот факт работал в пользу нашей репутации. Я всё ещё не совсем восстановилась после контузии, Олег жаловался на приступы боли в руке. Тем не менее, Брайан подчеркнул, что очень важно, чтобы все мы пришли и создали иллюзию того, что наша команда не пострадала, а осталась невредимой. Увидев другие группы и их игру на публику, я поняла, что он был прав. Итак, Выверт позволил слову повиснуть в воздухе, пока он хрустел суставами пальцев. «Мы договорились. Нельзя позволить АПП продолжать свою деятельность». За главным столом последовали кивки и ропот одобрения. Их поддержали злодеи, сидевшие за другими столиками. «Тогда я предлагаю объявить перемирие. Не только со всеми здесь присутствующими, но и между нами и законом. Я могу связаться с властями и сообщить им, что до тех пор, пока вопрос АПП не решен... «Наша группа ограничит противозаконную деятельность до минимально необходимого для нашего бизнеса уровня, и мы проследим, чтобы то же самое сделали те, кто занимается своими делами на наших территориях. Это позволит полиции и военным сконцентрировать всё своё внимание на АПП. Не должно быть ни насилия, ни стычек между нашими группами из-за территории, воровства или ограблений. Ради победы мы обеднимся с теми, кого сможем как-то терпеть, и мы будем игнорировать тех, с кем не можем сотрудничать». «Скажу, что моя группа не будет ввязываться во все это безвязкой причины», — сказала Трещина. «Мы не пойдём против АПП, если только они не станут на нашем пути или нам за это не заплатят. Это единственно верная политика для кейпов-наёмников. И предупреждаю, что если АПП нам заплатит, наша команда может оказаться на другой стороне». «Ну что ж, прискорбно. Но мы с вами можем поговорить после того, как эта встреча закончится. Я предпочитаю не создавать сложностей», — сказала Выверт. «Вы согласны с остальными условиями?» «Держимся ниже травы, не встревая в конфликты с другими?» «Это и есть статус-кво моей группы?» «Хорошо. Кайзер?» «Думаю, это приемлемо», — согласился Кайзер. «Я говорил со своей группой о том, что мы поступим примерно в том же духе, как предложил Выверт», — сказал Мрак. «Да, мы согласны». «Конечно», — сказал Трикстер. «Не проблема. Мы согласны». За столом пожимали руки. «Забавно», — пробормотала сплетница. Я отвернулась от сцены, чтобы посмотреть на неё. «Что, если не считать марака и, возможно, трещины, все думают, как использовать эту ситуацию к своей выгоде или как поиметь других?» Я снова повернулась к сцене, к злодеям, сидящим за столом. Внезапно я осознала, какой разрушительный потенциал собрался в этой комнате. «Могут возникнуть проблемы».